На любви долго не проживешь, — говорил вождь всех народов, — а на страхе можно жить вечно. И, как всегда, был совершенно прав. Оппозиция Сталину представляла из себя нечто совсем другое, нежели оппозиция Гитлеру. По сути, но по форме была совершенно идентична. Однако, если адмирал Канарий занимал пост начальника Адвера с 1933 по 1944 год, то следует помнить и никогда не забывать, что за тот же период Сталин расстрелял 9 начальников ГРУ, двух наркомов НКВД, а расстрелянных генералов просто не сосчитать. Самые примерные списки, составленные лицами небывавшими ни в одном архиве, показывают, что в канун войны года за три Сталин приказал расстрелять 650 генералов и адмиралов, и втрое больше сгноил в ГУЛАГе. Поэтому и оппозиция вождю народов была, как мы и говорили, другой по сути. Если Канарис боролся с режимом, рискуя своей жизнью, то его коллеги в СССР делали то же самое, спасая свою жизнь. А это большая разница. После того, как Гитлер, несмотря на весь свой романтизм, увидел ловушку, в которую его впихнул Сталин и решил поквитаться со своим хитрым московским оппонентом, Канарис получил приказ собрать всю нужную информацию для обеспечения грядущего вооруженного конфликта с СССР. Как всегда и везде, общие задачи Абвера заключались в том, чтобы уточнить имеющиеся данные о Красной Армии, экономике, мобилизационных возможностях, политическом положении СССР, о настроениях населения, а также добыть новые сведения, изучить театр военных действий подготовить разведывательно-диверсионные мероприятия для первых операций, обеспечить скрытную подготовку к вторжению, одновременно дезинформируя противника об истинных намерениях Германии. К этому времени, то есть к концу 1940 года, Анвер уже представлял из себя мощную и широко разветвленную организацию, способную решить любые разведывательные задачи практически во всех регионах мира. А у себя под боком, на территориях соприкосновения с СССР, служба адмирала Канариса ориентировалась четко и уверенно. Центром сбора и предварительной обработки всех разведывательных данных, касающихся Советского Союза, являлся отдел «Адвер-1», возглавляемый полковником Пекенброком, приятелем Остера, посвященным в планы заговорщиков. В его отдел поступали данные разведки, ведшейся службой Гейдриха, чего удалось добиться по прямому приказу Гитлера. Конкуренты пользовались этим, подбрасывая Аберу собственную дезинформацию, пытаясь использовать ее. в качестве меченого атома для раскрытия внутри Адверовской измены. Эту дезинформацию в отделе Пикенброка великолепно отсеивали и докладывали Гитлеру со ссылкой на источник, окончательно сбивая фюрера с толку и подставляя под его гнев Гиммлера с Гейдрихом. Кроме того, отдел Абвер-1, Получал данные из Министерства иностранных дел, аппарата нацистской партии и, разумеется, от войсковой, военно-морской и авиационных разведок. После предварительной обработки Абвер-1 представлял все данные военного характера в главные штабы видов вооруженных сил и в генеральный штаб, где существовал специальный отдел по изучению иностранных армий Востока. Отдел Абвер-2, возглавляемый полковником Лахузеном, занимался подготовкой диверсионных актов на территории противника, отдел Абвер-3 полковника Дентивенью ведал военной контрразведкой.